И генезис у позитивных и негативных значений разный. Первое прямое порождение энергии живого вещества биосферы, вторые отражение от вакуума, то есть мысли.